Глава 71. Никогда не связывайся с девушкой-разведчиком. Всю ее и тоже была очень взволнована. По слухам, она стала самой настоящей поклонницей Ливейдуса. Девушки в этом плане не признают доводов разума, даже девушки с факультета военного искусства. Первый матч второго тура начинается! Объявила девушка. 10 мехов появились на арене, это был бой в городских условиях. наиболее распространённый в последнее время тип боевых операций для отрядов особого назначения. Не прошло и пары секунд, как обе команды, не сговариваясь, выбрали одно и то же построение и двинулись вперёд, держась тесной группой. Фанаты убийц богов имели определённые опасения по поводу противника, они не могли сказать, что их любимцы хоть в чём-то обладают подавляющим превосходством. В особенности внушил опасение умершее дитя Майя, которое в одночасье мог обеспечить династии преимущество. Но и сами убийцы богов также внушали опасения поклонникам своих противников. С таким бойцом, как Эли Вейдус, нелегко справиться. Впрочем, вообще никого из абиданцев нельзя было назвать слабаком. Их отличали стойкость и упорство, в этом с ними никто не мог сравниться. так обе команды, не сговариваясь, приняли одинаковое решение — держаться всем вместе. Таким образом стало понятно, чего бы там кто себе не напридумывал, каждая сторона явно воспринимает другую всерьёз. Студенты Академии Зевса с Земли и студенты Абедана ждали первого столкновения, затаив дыхание. Ведь это должно стать противостоянием настоящих гигантов. Команды уже почти приблизились друг к другу на расстояние выстрела, но ещё не начинали обстреливать друг друга из лазерных винтовок. Даже снайперы, умершие дитя и истребитель, оба пребывали в безмолвии. Тишина на площадке становилась немного пугающей. Хотя члены команды держались рядом, но расстояние между мехами стало увеличиваться, к тому же все они сейчас шли в тихом режиме. Местоположение меха можно обнаружить по излучению энергии, так что его приблизительные координаты определяются достаточно точно. Но если снизить мощность двигателя до минимума, полностью перейдя на принудительный контроль и отключив вспомогательную систему управления, то устройства позиционирования становятся неэффективными, они уже не могут определить местоположение противника. Правда, пилоты не в состоянии долгое время выдерживать такие нагрузки. Но и та, и другая команда, обе сейчас находились именно в этом режиме. И теперь, когда они вот-вот должны были сблизиться на расстояние выстрела, они не имели никакой информации о местоположении друг друга. Убогий толстяк, управляя Борреем, осторожно сновал туда-сюда между зданиями. Он вовсе не хотел становиться героем. И В бою с убийцами богов строить из себя героя, всё равно, что самому себе искать погибели. на обиданка Сивэйни, разведчик-убийц, уже втихомолку подбиралась к нему. Её целью был именно Лофэй. В условиях, когда ограничен обзора невозможно определить точное местоположение противника, приходится целиком полагаться на свой боевой опыт. Можно назвать это чутьём. Но иногда так можно угодить и в ловушку. Зрителям это было видно очень хорошо. Обе команды уже подошли совсем близко друг к другу. Вот-вот должен был вспыхнуть бой. «В любом бою разведчик – самая опасная позиция. Он всегда должен быть готов атаковать и, кроме того, должен обладать достаточно развитым чутьём на опасность». Сивейни была воплощением абиданской женщины. Девушки, служащие в армии Абидана, отличались ещё большей свирепостью и агрессивностью, чем мужчины. Этим они прославились на весь Млечный Путь. Так что Сивейни как раз подходила на роль разведчика. Хотя все мехи старались держаться недалеко друг от друга, чтобы в случае чего помочь товарищу по команде, расстояние между двумя разведчиками всё больше сокращалось. Си не прижала руку своего жнеца при исподнике к стене и закрыла глаза. В темноте она видела перед своим мысленным взором всех пятерых мехов династии королей. Они светились во мраке, словно маленькие огоньки. Вся династия противника была перед ней как на ладони. Это изображение было не совсем чётким из-за городских построек и произвольного перемещения мехов, Но общую картину вполне можно было определить. А главное, Си Вэй не смогла убедиться в местоположении вражеского разведчика. Ло Фэй – единственный разведчик, получивший звание лучшего бойца. Кто же окажется сильнейшим из них двоих? Это соперничество между двумя разведчиками возникло стихийно само собой, но с другой стороны, разве может кто-нибудь воспринимать себя менее достойным, чем другой человек? «Каждый хочет быть только первым», Вообще-то это был командный бой, но раз уж все так дружно решили максимально долго сохранить режим полной тишины, кто-то его нарушить всё равно должен. Обе команды уже чувствовали опасную близость друг друга. другу. Поскольку Ло Фей был разведчиком, для него опасность была неизбежной необходимостью. Эх, как бы он хотел быть снайпером. Жаль, только его навыки стрельбы никуда не годятся. Толстяк по-прежнему продолжал наугад подбираться поближе к противнику, Его бары двигался медленно и осторожно, как крадущийся вор. Об использовании магнитных источников такой ситуации речи быть не могло. Си Вейни же уже давно обнаружила его местонахождение. В этом поединке разведчиков Луфей оказался в незавидном положении. Как раз когда Толстяк остановился в нерешительности, оглядываясь по сторонам и колеблясь не неповернутили назад, Си Вейни внезапно атаковала. Её жнец преисподней вдруг вылетел из-за угла, Сраганные силы размахивая своими титановыми серпами. Её вооружением были два меча с изогнутыми лезвиями необычной формы, напоминающими серпы. Причём всё это происходило в абсолютном безмолвии. Полная тишина была мгновенно нарушена внезапно вспыхнувшей схваткой. Лафейс среагировал моментально, но атака Сивы не была стремительной и мощной. Она полностью заблокировала противника. Лафей хотел было запустить двигатели, активировать магнитные источники, Но для этого требовалось совершить слишком много действий, так что нечего было и мечтать. Сивейни просто не давала ему такой возможности. Однако, когда девушке уже показалось, что она вот-вот прикончит свою добычу, добыча внезапно исчезла. Способность маскировки! Но Сивейни была прирождённым охотником, и такая уловка не могла надолго сбить её с толку. Как-никак эта способность маскировки не делала меха полностью невидимым. Сивейни выпустила свою духовную силу, но всё же толстяк успел воспользоваться несколькими мгновениями, пока она была в замешательстве. Он моментально запустил магнитный источник, одновременно отразив своим клинком удар смертоносных серпов жнеца смерти. Бах! Поток обессиливающей способности усилился. Потерять возможность действовать, стать пассивным для разведчика равносильно смерти. и Лоффей побоялся полностью попасть во власть своего противника. Тем временем, вслед за этой схваткой, на других участках поля боя тоже начались движения. С разных сторон прогремели выстрелы грозного энергетического оружия. Имея в команде выходцев из Империи Майя, да ещё и двоих, династия стала подавлять противника уже на расстоянии. А Ливейдос в этой ситуации не имел ни малейшего шанса использовать возможности своего беспощадного убийцы, Ему оставалось лишь обороняться, изредка упуская ответный огонь. Но всё же обиданцы несколько не казались напуганными, хотя уже не имели того наглого и самоуверенного вида, как прежде. Однако на том участке, где происходила схватка между разведчиками, возникла проблема. После того, как Толстяк отразил атаку и направил на противника свою ослабляющую способность x его первым порывом стало бежать. И это оказалось вполне разумным решением. Едва столкнувшись с разведчицей убийц, он сразу почувствовал, что эта деваха дерётся с ужасающей силой. Разведчик по определению должен обладать смелостью не трусить, но у толстяка буквально все поджилки тряслись. К тому же он ещё даже не знал, в чём заключается самый козырный приём Сивейни. Так что бежать от этой бестии было, безусловно, самым лучшим выбором. Класс! Борей, увлекаемый магнитными источниками, сорвался с места, но... в этот момент его противник куда-то исчез. У Луфея волосы поднялись дыбом на затылке. Через несколько секунд жнец преисподней вдруг появился совсем рядом. Откуда-то со стены на Бурея замахнулся страшный изогнутый серп. Способность становиться невидимой. Эта способность Икси Вейни заключалась в том, что она могла мгновенно поглощить световые лучи вокруг себя, таким образом становясь невидимой. Эта способность была намного круче способности маскировки толстяка. Ведь она остановилась невидимой для всех. Толстяк обнаружил опасность исключительно чутьём, но всё равно он не мог определить, с какой стороны на него нападут. Поэтому он вновь принял единственно правильное решение — активировать энергетический щит. Однако с активацией энергетического щита весь эффект от его маскировки также снялся. Он полностью раскрыл своё местоположение. Сейчас Толстяк был весь как на ладони у противника, полностью открыт перед его атакой. Бах! Щит Боррея содрогнулся, приняв на себя мощный удар, но это было только отсрочкой неминуемой гибели. Жнец преисподней начал ожесточённую атаку, его серпы стали преследовать Боррея, нанося удар за ударом. Как быть в такой ситуации? Толстяк мог использовать способность маскировки, но его противник мог превращаться в невидимку. Удары становились всё более свирепыми и яростными, толстяк как мог отбивался, одновременно стараясь продвигаться в сторону своих. Он не хотел, чтобы его уничтожили так скоро».